Глава 13. Туран привстал и огляделся. Отовсюду доносился шум, крики, грохот, выстрелы, а еще переливы губной гармошки. После тишины подземелья всякий звук казался оглушительным. Крабодиане не обманули, подкоп привел едва ли не в центр лагеря, но рядом никого из инкерманцев не оказалось, можно только гадать, как подземники вывели ход с такой точностью. Над лагерем клубился дым, и невозможно было определить, скоро ли рассвет. Ночь наполняли отблески пламени, ни темноты, ни настоящего света. Повсюду мешанина красно-рыжих бликов и густых теней. Четверо диверсантов сидели под стеной разрушенного домика. Прежде здесь было предместье домишки из красной глины, домишки из красной глины, и гетманы развалили их, чтобы обеспечить своим машинам свободу маневра. «В лагере три больших паровых катапульты», — заговорил Север. Выбравшись на поверхность первым, он успел немного оглядеться. «Они — самая большая опасность для Херсонграда. Если выведем из строя катапульты, город получит передышку». «Мы сделаем больше», — сказал Туран. «Я предлагаю разделиться и начать сразу в двух местах». Север кивнул. «Тогда вот что. Здесь за стеной катапульта, средний из трех. Вы постарайтесь разобраться с ней, а мы пойдем к той дальней. Потом будем пробиваться к последней, там уж кто как сумеет. Заранее планов строить не станем, нет смысла». Север махнул рукой, и тут же катапульта, о которой он говорил, выстрелила. Прокатился звонкий гул, в небо взмыл лохматый ком пламени и своем понесся в сторону города. К гулу металла присоединился пронзительный визг в рыжие клубы дыма ударила высокая струя пара, Машинист паровой тележки дал гудок. Гетманы заорали. Десятка-два голосов, не меньше. Херсонград горел в нескольких местах. Город скрывали клубы дыма, и невозможно было разобрать, куда угодил снаряд. Клепанная металлическая рама катапульта еще долго после выстрела гудела, как чудовищная струна. Под этот мрачный напев инструмента войны они разошлись. Мехокорповцы растворились в багровом сумраке, и Туран привстал, чтобы направиться к ближайшей катапульте. Но белорус придержал его за руку. «Погоди!» «Пусть подальше отойдут. Им отмахать больше придется, да им время подобраться ко второй катапульте, чтобы мы вместе начали». В этом имелся определенный резон. Возможно, Север сомневался в способностях партнеров, поэтому и назначил им цель поближе. Агенты Мехокорпа были опытными диверсантами. Туран согласился с белорусом и присел под стеной, разглядывая катапульту. Здоровенная вертикальная рама из стальных балок, укрепленная откосами и растяжками, под ней направляющая по которым скользит тележка на паровом ходу. Тележка была размером с приличный самоход. В движении ее приводил двигатель с котлом, возле которого голые по поиску чигара, сменяя друг друга, швыряли уголь в топку. На мокрых мускулистых торсах играли отцветы пламени. Вокруг толпились инкерманцы, для которых выстрелы катапульты служили развлечением. Они кричали, брицали оружием. Дальше за катапульты в ряд выстроились большие мощные самоходы, на которых доставили самые крупные части механизма. Толпа разразилась одобрительными воплями. Тележка сдвинулась с места и поползла по направляющим, напрягая гибкую стрелу. Та начала клониться, изгибаясь. Навершие с рогаткой приближалась к земле. Но тележка была только в начале пути, ползти ей предстояло далеко. Рядом засопел белорус. Тоже высунулся поглядеть на приготовление. «Сразу после выстрела нападем», — шепнул Туран. «Точно!» Затаившись в тени под стеной, они наблюдали, как тележка медленно с натугой утягивает мачту в боевое положение. Как она гнется, трещат канаты, наматываясь на блоке полиспаста, брызжет из-под канатов горячая черная смазка. Машинист тележки дал гудок, и струя молочно-белого пара взвелась к темным небесам. А толпа гетманов шумела вокруг. Они весело переговаривались и кричали кочегарам, чтобы швыряли уголь поживей. Вот окутанная дымом тележка достигла контрольной отметки... Мачта встала в боевое положение. По двое гетманов с каждой стороны подняли толстенные стальные штанги и вставили в запорное устройство, зафиксировав мачту. Тележка медленно, как усталое животное, покатила назад. Черный дым вился за ней густым шлейфом. К вилке подтянули повозку с ботенком, наполненным горючей смесью. «Теперь прислуга двигалась очень быстро. Нельзя было терять ни секунды». Бочонок вогнали в вилку, повозку откатили в сторону, толпа подалась назад, притихнув в ожидании. Кочегары попрыгали с тележки и присели у основания махины. Если горючая смесь плеснет во время удара мачты об упорную балку, в их сторону полетят горящие брызги. «Ну, братья!» — заорал старшина, распоряжавшийся у катапульты. «На погибель Херсонграду!» «На погибель!», погибель! — нестройно зашумела толпа. «Вот же звери кровожадные, там мирные жители, бабы с дитями, а эти радуются!» «Ладно, пора!» — белорус вытащил гранаты и запалил фитили. «Ты только вперед не лезь, прикрывай меня!» — попросил Туран. Гетманы, установившие бочонок в вилку, подожгли горючую смесь в запальной камере и бросились в стороны. «Скорей! Да скорей же вы! Ну!» — выдохнул белорус. Фитили его гранат шипели, плюясь искрами. Старшина расчета нырнул в огороженный защитным кожухом за куток у основания рамы и дернул рычаг. Фиксаторы выскочили, мачта, увлекаемая грузами, взлетела — Ударился поперечный брус, и бочонок, расплескав напоследок брызги пламени, устремился в затянутые дымом небеса. Гетманы торжествующе взвыли, кто-то от избытка чувств пальнул в воздух. Белорус метнул гранаты в толпу зрителей, и они с тураном присели. При ударе стрелы о балку пошел такой звон, что крики, выстрелы и даже разрывы гранат потонули в этом пронзительном вое металла. Гранаты взорвались прямо посреди толпы. Взрыв расшвырял инкерманцев, но оглушенные звоном вояки, даже те, кого не задели осколки, не сразу сообразили, что на них напали. Белорус, стреляя в толпу, побежал к гетманам, но Туран немного задержался, пока сумел нащупать нужные точки на пушки и привел устройство в действие. Гул стих, стали слышны крики раненых и треск револьверных выстрелов. Посеченные осколками, обливающиеся кровью гетманы, пытались встать, остальные метались, топча их, не понимая, что происходит. Но кто-то уже поворачивался в сторону белорусов, скидывая оружие. Туран направил конус гравипушки на ближайший грузовой самоход, и машина, дрожа и скрипя, поползла вверх. Широкие шины оторвались от земли, белые световые кольца заскользили по конусу излучения, наливаясь светом. Ночью они были видны особенно хорошо. Револьвер смолк, зазвучали ответные выстрелы. Тим с разбегу шлепнулся на живот, выхватив второй пистолет, а грузовой самоход взлетел над толпой. Те гетманы, что еще оставались на ногах после взрыва в гранат и револьверного огня, бросились в рассыпную. Самоход пролетел над ними, ударил в основании катапульты. Громадная конструкция содрогнулась, и Туран разжал пальцы. Самоход рухнул, запутался в канатах и потянул раму, сворачивая ее на бок. Лопнувший трос хлестнул по удирающим кочегарам. За первым порвался второй, третий... Самоход обрушился на землю, а Туран уже зацепил лучом другую машину, нагруженную снарядами к катапульте. Бочки посыпались из кузова, когда самоход перевернулся на бок Раскатились по лужам горящей зажигательной смеси среди костров и тлеющих обломков. Конический луч излучения тонко загудел, от звука этого заныли зубы. Второй самоход оказался тяжелей И гравипушка взвыла под такой нагрузкой. Когда Туран ударил грузовиком в основании катапульты, громада содрогнулась и стала заваливаться на бок. Рядом прогрохотал бочонок. Он успел прокатиться по разлившейся горючей смеси и зацепить костер. Языки пламени облизывали его бока. Туран бросился в сторону, угодил в полосу густого жирного дыма, столкнулся с кем-то. Человек охнул. Туран отпихнул Гетмана, вывалился из-за стены Гарри и наткнулся на двух инкерманцев. Эти были из-за обслуги катапульты, оружия у них не имелось. «А, это он!» — басом заорал один Гетман, схватив Турана. «Он взрывы устроил!» Второй вцепился в гравипушку, урванул. Наверное, принял в темноте за обычное оружие. Выпустив ее, Туран схватился за пистолет. Гетман с гравипушкой исчез в дыму, а они с первым инкерманцев свалили. А они с первым инкерманцем свалились на землю. Гетман попался здоровенный и жирный, и упал он сверху. Туран ударил его кулаком, боднул лбом в нос, но до пистолета никак не удавалось дотянуться, мешала туша Гетмана. Тот дергался и пытался нащупать горло врага. Туран снова нанес удар головой. В этот раз очень удачно. Здоровяк взвыл... Брызнула кровь. Выдернув пистолет, Туран вдавил ствол в мягкое брюхо и выстрелил. Гетман хрюкнул и скатился с него. Но подняться Туран не успел, на него навалились еще двое. Схватили за руки, вывернули, третий им ногой выбил пистолет. Туран отбивался, но его несколько раз ударили по голове, и перед глазами все потемнело. Очнулся он, когда его приподняли и полокли лицом вниз. Несколько раз моргнул, зрение возвращалось медленно. Потом в глаза ударил свет прожектора. Рядом на земле копошилась груда тел, раздавались звуки ударов, и где-то в самом низу кучи истошно ругался белорус. Когда Турана развернули лицом к прожектору, он зажмурился. «Вот этот?» — удивленно спросил он старшина. «Этот малец Сендер ворочал». «Вот что у него забрал?» — выкрикнул другой гетман. Туран по-прежнему ничего не видел, но догадался, что тот показывает гравипушку. «Мля какая штука! Лонгину снесём, нехай разбирается! Эй, чё там со вторым? Кусается!» Откликнулся кто-то. «Сейчас я его врыл это! Их! Ай!» Вдруг совсем рядом загрохотало. Земля вздрогнула, и над лагерем поднялся столб пламени, увенчанный клубящимся багровым облаком. Это север с напарником подобрались к другой катапульте и взорвали ее. Мехокорповцы не поскупились на взрывчатку, громохнуло знатно. Земля дрогнула, по всему лагерю начал вспыхивать пламя. Кто-то уронил факел. В нескольких местах полетели в угли из небрежно сложенных костров. Лагерь гетманов пришел в движение.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 Каблуком врезал между ног одному конвоиру, выдернул руку из захвата и ударил кулаком в лицо другого. Рванул у него из-за пояса саблю. Инкерманец отшатнулся, закрываясь руками. Туран взмахнул непривычным оружием. Лезвие рассекло запястье, и Гетман взвыл. В полосу света прожектора влетел манис Колотя себя по бокам хвостом, он разинул пасть, будто собрался откусить Турану голову. И Джай всадил острие сабли в налитый кровью глаз мани с пронзительным вереща дернул башкой выдернул рукоять сабли из ладони и бросился прочь топча гетманов врезался в кучу тел за прожектором Присев, Туран подхватил брошенный кем-то винчестер и выстрелил в грудь старшины. Ударил прикладом в лоб Гетмана с рассеченными руками. Совсем рядом громохнул взрыв. Это рванул зажигательный снаряд, которому так и не довелось свалиться на крыша сажденного города. Туран несколькими выстрелами положил оказавшихся рядом Гетманов, выхватил из окровавленных пальцев одного гравипушку и направил раструб на куча малу, под которой ругань белоруса была уже едва слышна, и что было сил сжал пальцы. Пушка тонко взвыла.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 Белорус упал, дернув Турана за полу плаща, но тот вывернулся и вскинул гравипушку. Расширяющаяся цепочка световых колец уперлась в радиатор самохода, передние колеса оторвались от битого кирпича. Гетманы бросились в рассыпную, а человек с ружьем провалился в люк. Туран, широко расставив ноги и отклонившись назад, потянул самоход вверх. Машина была очень тяжелой. Черный стержень дрожал и вибрировал в руках, нагрузка казалась предельной. Вой гравипушки перешел в тонкий виск, от которого завибрировали все кости в теле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 На него повалились куски полиспаста, поползли петли каната, накрывая разбитую машину. Завалилась с рельсов паровая тележка, врезалась в груду стальных обломков. Заклепки, словно пули, вылетели из отверстий. Ударили струи кипятка, и катапульту заволокло паром. Тура напомнился только когда белорус схватил его за руку и потащил прочь. Ощутил боль в руке, увидел, что рукав весь пропитался кровью. Они побежали прочь от поверженной катапульты. «Скорей!»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 Туран отполз в сторону, выглянул, прячась за остатками стен и грудами битого кирпича. Гетманы ползли к ним. «Обходят!» — сказал он и занял с револьвером. «Сейчас со всех сторон стрелять начнут!» Правая рука почти не слушалась, заряжать было трудновато. Зажуршала глина, совсем рядом посыпался щебень. Туран, скачив на ноги, выстрелил на шум и снова упал. Пулеметчик немного запоздал. Пули раскрошили часть глиняной стены, зато Туран попал.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 Качаясь, она проплыла над разбегающимися гетманами, над цендером, перевернутым взрывом бомбы, над нелепо задранным пулеметным стволом и скользнула к руинам, в которых укрылись туранжай и Тим Беларус.